Разговор должен был начаться об этом, как вдруг за дверью уборной послышались шумные голоса, борднав, взглянув по тайное окошечко. Это был фонтан с прюльером и боском, каждый с бутылкой шампанского и несколькими стаканами. Он стучал объясняя, что это день его именин и что он угощает шампанским. Нана взглядом спрашивала принца о том, что она должна делать. Разумеется, он никого не хочет стеснять. Ему будет очень приятно, однако Фонтан, не дождавшись позволения, вошел к картаве и повторяя «Это мое шампанское! моё Я за него плачу!» Он вдруг заметил принца, о присутствии которого не знал. Он остановился разом, и, принявши комически торжественный вид проговорил Король Дегобер здесь в коридоре и просит позволения чокнуться с вашим высочеством принц улыбнулся и все нашли это очень милым однако уборная была слишком мала Для такого множества народа приходилось теснница атласной и мадам Тби у занавески, а мужчинам около плодятый нана. фонтан, Прюльер, Боск, все были еще в костюме второго акта. Между тем, как Прюльер снимал свою эксцентрическую генеральскую шляпу, громадный плюмаж, который не помещался под потолком, Боск в своей пурпуровой мантии и короне из вызолоченного картона старался тверже держаться на своих ослабевших от пьянства ногах, чтобы приветствовать принца, как подобает монарху, принимающему сына могущественного соседа. Стаканы наполнились, все чокнулись. — Пью за здоровье вашего сочства! — с царственным видом проговорил старый боск. За армию прибавил прельер. Завенру крикнул фонтан. Принц с благосклонной улыбкой, покачивая свой стакан, выждал несколько времени и, сделав три поклона, произнес: Суданя генерал Государь! И он выпил всё разом. То сделали граф Мюфа и маркиз Шуар. Все это делалось без шуток. Все чувствовали себя при дворе. Театральный мир являлся продолжением действительного мира в этом фарсе, разыгрываемом с важным видом в ярком и горячем свете газа. нана -на забывшая о своем костюме, представляла из себя знатную даму, королеву Венеру, принимающую в своем небольшом помещении государственных особ. За каждым словом она произносила титул принца, приседая по этикету, относясь к боску и прельеру как к королю, сопровождаемому своим министром, и никто не смеялся над этим странным смешением лиц, где настоящий принц, наследник престола, пил вино, которым его угощал фигляр, не чувствуя никакого стеснения среди этих карнавальных богов и маскарадных королей, среди толпы горничных, уличных камелей, комедиантов и торговцев женщинами. Борднав, восхищенный этой сценой, подумывал о том сборе, который он мог бы иметь, если бы его высочество согласился в такой обстановке появиться во втором акте Белокурой Венеры». «Знаете что?» — заговорил он очень фамильярно. «Я пошлю за нашими девочками». Но она не хотела этого. Но сама она становилась развязнее. Ее привлекал Фонтан в своей грубой гримировке, прижимаясь к нему, окидывая его взглядом Беременной женщины, которой хочется съесть чего-нибудь необыкновенного, она вдруг стала говорить ему «ты». «Ну, наливай-ка, дурочина!» Фонтан снова налил стаканы, и те же тосты были повторены за здоровье его высочества, за армию, за Венеру. Нана жестом потребовала молчания. Она высоко подняла стакан и проговорила «нет-нет». «За здоровье Фонтана!» «Сегодня его именины за Фонтана! За Фонтана!» Тогда все чокнулись во второй раз и провозгласили здоровье Фонтана. «Принц!» Наблюдавший, как молодая женщина пожирала глазами комика, поклонился ему. «Господин Фонтан», — сказал он с чрезвычайной вежливостью, — «пью за ваши успехи». В это время он был плотно прижат к умывальнику. Все чувствовали себя будто в глубине алькова или в тесной бане благодаря испарениям умывальника и губок и резкому запаху духов и туалетной воды, к которым примешивались еще опьяняющие поры шампанского. Принц, играв мюфа, между которыми помещалась на, на должны были поднимать руки, чтобы не задевать ее беспрестанно. Мадам Тиби, на лице которой не проступало даже ни одной капельки пота, стояла в выжидательной позе со своим обычным равнодушным видом, а атласная, удивлявшаяся тому, что принц и знатные господа во фраках обступают таким образом в толпе переряженных актеров полуобнаженную женщину, думала про себя, что шикарные люди не слишком-то взыскательны.